Глава одиннадцатая. «Валькирия». Ничто так не выводит мужчину из себя, как агрессивность женщины. Амазонок обожествляют, но не обожают. Андре Маруа. «Звездная система Гуланд». Вопреки тревожным ожиданиям пассажиров, перепуганных всем происходящим в эти минуты на планете, челнок бодро и уверенно набирал высоту. Тем более, что благодаря первоначальному резкому старту он достаточно быстро покинул опасную зону. После этого пилот, уже не особо переживая о возможном обстреле со стороны бунтующих жителей, уменьшил скорость взлета, вследствие чего перегрузки снизились. А спустя некоторое время наступил, быть может, самый волнующий момент, когда гравитационный колодец планеты перестал оказывать воздействие на расположенные в маленьком грузовом суденышке объекты, и все пассажиры вместе со своим невеликим багажом Наконец-то ощутили невесомость и беспомощно забарахтались, пытаясь уцепиться хоть за что-то. Благо, что с герметизацией у челнока все было в порядке. Пилот пару раз выглядывал из кабины через так и оставшуюся открытой дверь и, ухмыльнувшись, возвращался к управлению. Ведь его эти трудности не беспокоили. Он был надежно закреплен в кресле специальными ремнями. За себя Кора не переживала. В эти минуты ей больше волновала судьба осиротевшей девочки, у которой, в отличие от остальных пассажиров, Не было даже простенького гражданского скафандра. Неизвестно, о чем думала ее мать, снаряжая ребенка в столь опасное путешествие. Быть может, всей необходимой экипировкой их должны были обеспечить перед отправкой на орбиту, либо уже на борту корабля, однако сейчас эту проблему предстояло решать ей самой. Несмотря на наличие двух проплаченных билетов на пассажирский лайнер, Фланг прекрасно понимал, что воспользоваться ими она точно не сможет. Аккредитованные перевозчики однозначно не позволят ей полететь вместо погибшей женщины. Как они возьмут на себя ответственность транспортировать ребенка одного, без сопровождающего? Им проще аннулировать купленные билеты и тут же найти новых желающих покинуть Килтуан. Уж за этим дело точно не станет. Так что ей остается только идти на поводу у Скальда, будь он трижды не ладен с его необузданной жадностью. Еще ведь как пить дать из скафандр потребует кругленькую сумму. Но тут уже можно будет воспользоваться наследством Надин. Минут через 15 пилот известил пассажиров о том, что очень скоро они достигнут конечной точки этого короткого путешествия. Так и произошло. Момент захода челнока на летную палубу ознаменовался для многих чувствительными ушибами, потому что здесь система искусственной гравитации уже присутствовала. В своей жизни Коре довелось раз 10 сталкиваться с подобными эффектами, так что она заблаговременно постаралась сделать так, чтобы девушка, одетая в обычную гражданскую одежду, оказалась как можно ближе к ней, причем умудрилась прижать ее ногой к палубе, чем и смогла уберечь от возможных травм. «Ну все, наш почти комфортабельный круизный лайнер совершил посадку на борту Руланды-63. Внешние шлюзы закрыты, атмосфера присутствует, так что прошу на выход!» Веселым и немного торжественным голосом проинформировал через некоторое время пилот. И сразу же после этих слов сдвижная дверь челнока с легким свистом слегка подалась наружу, а затем отъехала в сторону. Давление в грузовом отсеке моментально выровнялось с окружающим пространством корабля, и фланг, подняв на один на ноги, в темпе потащил ее наружу. Мало ли как удастся договориться со Скальтом, лучше вообще оказаться с ним с глазу на глаз как можно раньше. Не исключено, что пообщавшись вживую, получится выторговать более приличное место для себя и девочки. Судя по скромным габаритам летной палубы, грузовой корабль, на котором им предстояло лететь, имел не очень внушительные размеры. А может быть, большего объема для принятия малых судов здесь и не требовалось. Брезгливо осмотрев скучные и унылые переборки, лишенные хоть какого-то эстетического наполнения, они даже не были окрашены, фланг направил в сторону трех вооруженных мужчин, стоящих неподалеку. Шлемы скафандров у них находились в деактивированном состоянии, так что можно было без труда разглядеть их лица но старого знакомца, на что надеялась женщина среди встречающих, не оказалось. Поэтому, подойдя к ним поближе, Кора поинтересовалась. «А где Скальд?» «Я договаривалась с ним». «Господин Зихер не должен здесь находиться. За ваше размещение и доставку отвечаю я. Капитан Рич де Моль, о размерах вашей договоренности мне известно. Вы обязаны оплатить всю сумму здесь и сейчас». С этим проблем не возникнет, но Скальд обещал мне найти место поприличнее. Мы с ним давно знакомы. Я в курсе и получил все необходимые инструкции, можете не беспокоиться. Переводите деньги за себя и вашего ребенка. Номера счетов я вам предоставлю. После чего один из моих людей проводит вас. Но мы со Скальдом договаривались, что я должна перевести деньги на его личный счет. Напряглась фланг. Поступили новые указания касательно оплаты. Что-то связанное с налогами. Оплату необходимо произвести на корпоративный счет Руланды». Хорошо, не принципиально, согласилась Кора, который действительно было все равно, куда пересылать деньги, лишь бы не возникло проблем с трансфером. Еще нам необходим какой-нибудь скафандр на подростка. Капитан Демоль бегло осмотрел щупленькую фигурку, спрятавшуюся за спину коры девушки, и проговорил Мелкая! В размер точно не подберем, но на складе есть пара женских, так что придется ей пока довольствоваться этим. К тому же сейчас приличную экипировку практически не достать. Все раскупили еще в первые дни ажиотажа. И учтите, эта услуга тоже платная. Вместе со скафандром с вас обеих 680 тысяч империалов. 650 за билеты и 30 скаф. Спорить в данной ситуации было бессмысленно, тем более сумма действительно обговаривалась заранее. Но на всякий случай для оплаты Фланг решила воспользоваться счетом погибшей женщины, пока еще есть такая возможность. Тем более неизвестно, сможет ли она сделать это впоследствии. Вполне вероятно, что она окажется заблокированным после того, как информация о смерти матери Надин поступит во все государственные банковские организации. И, скорее всего, счет будет заморожен. В любом случае, потом она сможет вернуть девочке часть средств, потраченных на себя. Позже. Для осуществления операции потребовался доступ к системам связи, но с этим проблем не возникло, как в общем-то и с переводом денежных средств. «Тридцатку», кстати, пришлось перевести на отдельный счет лично Демолю, после чего он кивнул одному из своих подчиненных, достаточно приятному на вид парню лет 25, и тот повел беглянок куда-то вглубь корабля, а сам капитан продолжил общение с другими пассажирами, которые уже успели выстроиться в короткую очередь. С первого же взгляда стало понятно, что Руланда, на которой им предстояло путешествовать, являлась убогим старьем, но, как ни крути, а сейчас даже это при любом раскладе можно считать удачей. Неразговорчивый провожатый минут через семь доставил корус Надин к запертой двери, после чего набрал простенький код на сенсорном замке, и она открылась. «Проходите», — скомандовал парень, и фланг с девочкой послушно проследовали внутрь чтобы воочию убедиться в том, что никаким особым комфортом здесь и не пахло. Помещение площадью порядка 20 квадратных метров, скорее всего, являлось обычным техническим отсеком, возможно, одним из трюмов, в котором прямо на металлической палубе лежали стандартные туристические надувные матрацы в количестве 10 штук, расположенных по периметру комнаты. Шесть из них уже оказались заняты сидящими на них и привалившимися спинами к переборкам людьми, одетыми в совершенно разные по качеству и, соответственно, стоимости скафандры. Рядом с каждым матрасом в изголовье лежали личные вещи беженцев. «Это и есть обещанный комфорт», — ехидно поинтересовал Скоро. «Можете считать, что это люкс. Есть варианты с гораздо более плотным размещением. Желаете поменять?» — не полез за словом в карман парень. До фланг наконец-то дошло, что она, похоже, перегнула палку, и женщина решила пойти на попятную и не обострять ситуацию. «Шучу, дружище, шучу, не напрягайся. Нас все устраивает. Когда нам доставят скафандр?» «Как только, так сразу». Ухмыльнулся человек с кальда и, развернувшись, вышел из помещения. Оказавшись за дверью, он коротко проинструктировал. «Сейчас идет посадка, покидать трюм запрещено. После начала движения можно выйти в туалет». «Пища будет доставляться по графику. Вам, кстати, в первую очередь». После чего дверь закрылась. Фланг без труда смогла выбрать два самых удобных с ее точки зрения матраса среди оставшихся незанятыми для себя и девочки. На один она разместила в углу, а сама расположилась рядом. «Ну вот мы и на месте. Сидим, не дергаемся. Ничего не бойся, ты под моей защитой. Здесь тебя никто не обидит». Прошептала она подростку. «Почему мы должны лететь на этом корабле? У нас ведь есть билеты на лайнер». «Мы не сможем ими воспользоваться. Просто не пройдем проверку». «Поверь, это единственный вариант». «Я попробую отменить их. Если получится, то тебе вернут деньги». «А как вас зовут?» Тихо спросила Надин. «Кора». «Кора Фланг». Также едва слышно представилась женщина. Но для тебя будет лучше, если при всех ты будешь называть меня мамой. После этой фразы на глазах девочки навернулись слезы, а подбородок слегка задрожал. Успокойся. Сейчас ты должна быть сильной. Еще ничего не закончилось. Слезы в таких ситуациях плохой помощник. Так что поменьше говори, больше слушай и делай все, что я скажу. Окажемся в безопасности, тогда будем решать, как поступить дальше». «Хорошо, мама», — едва слышно проговорила подросток, вытирая глаза рукавами. Кора, изобразив усталость, так же, как и все присутствующие в комнате, привалилась к переборке и полуприкрыла глаза, анализируя ситуацию. Некоторое время она просто сидела, а потом постаралась изучить каждого из вынужденных спутников, чтобы составить о них свое мнение. «Ведь как ни крути, а какое-то время им предстоит путешествовать вместе». Экипировка многое может сказать о ее обладателе. Вот и сейчас опытный игрок, прошедший множество генераций виртуальных миров компиляра, практически на автомате составляла психологические портреты сидящих неподалеку людей. Ей достаточно было посмотреть им в глаза, чтобы понять, чем они дышат и чего можно от них ждать. Ничего примечательного или тревожного она в них не нашла. Обычные жители мегаполисов, уставшие и напуганные до смерти тем, чего они не должны были увидеть». В скафандр принесли примерно через полчаса, и фланг помогла девочке его надеть. И хоть смотрелась обновка достаточно нелепо, в принципе Надин вполне могла ею пользоваться. Во всяком случае, костюм обладал системой жизнеобеспечения и позволял дышать в безвоздушном пространстве, если вдруг во время перелета или после него произойдет какая-нибудь неприятность. Этот, с точки зрения кора убогий предмет экипировки, не обладал практически никакими дополнительными функциями, и поддерживал лишь минимальные потребности организма. Однако картриджи, обеспечивающие автономное дыхание, имелись, они были исправны и заполнены реагентами. Женщине, конечно, хотелось бы пообщаться тет-а-тет -тет лично со Скальдом, но, видимо, он не горел особым желанием встречаться с теми, кого благодаря сумасшедшему спросу умудрился обобрать практически до нитки. Ведь опытный контрабандист прекрасно должен был понимать, что с такими, как фланг, лучше не ссориться в тесной обстановке. Еще минут через 15, по средствам корабельной трансляции, им донесли обрадовавшую всех информацию о том, что грузовик полностью укомплектован пассажирами и вылетел в сторону центральных миров Силурана. Это сообщение вызвало волну воодушевления среди унылых попутчиков, количество которых достигло 8 человек. Еще двоих привели минут через пять после того, как припроводили корус на один. Пункт назначения располагался достаточно далеко от Гуланта. За время пути Руланде предстояло пройти через пять транзитных систем, и вся дорога должна была занять практически трое суток. И, в принципе, провести это время вполне было возможно и в таких спартанских условиях. Системы жизнеобеспечения корабля, по всей вероятности, неплохо справлялись с увеличившимся потреблением кислорода. Скорее всего, их специально модернизировали ради получения баснословных барышей, потому что дышать можно было свободно. К тому же никакой скафандр не в состоянии обеспечить питание кислородом на такой длительный срок. Через некоторое время легкая дезориентация возвестила пассажиров о том, что транспортное судно перешло в субпространство. По трансляции в очередной раз сообщили, что все в порядке, и люди наконец-то смогли окончательно расслабиться. Спустя полчаса после отлета Надин попросилась в туалет, и Кори пришлось сопроводить ее, выведя подростка в коридор. Здесь уже можно было наблюдать пассажиров, которые, по всей вероятности, тоже искали, где справить свои естественные надобности, и такое место вскоре нашлось. На одной из стандартных дверей висела криво размещенная табличка с надписью крупными буквами «Санитарный узел», перед которой успела выстроиться небольшая кучка страждущих. Посещать ее заведение предполагалось парами по очереди, ведь людям требовалась помощь в снятии скафандров. Внутри размещалось два мобильных биотуалета. Видимо, экипаж решил особо не заморачиваться и не допускать пассажиров к штатным удобствам, оставив их для собственных нужд. Если подумать, то ничего удивительного в этом не было. Скорее всего, фланг при схожих обстоятельствах поступил бы точно так же. Вернувшись в импровизированную каюту, Скоро немного послушала приглушенные разговоры людей, обрадованных тем, что им повезло сбежать с Килтуана. Наивные обыватели искренне надеялись на то, что, оказавшись рядом с центральными мирами Империи, они будут в безопасности, в чем сама весьма опытная женщина не была полностью уверена. Часа через четыре вновь возникшая дезориентация просигнализировала о том, что корабль достиг первой из промежуточных звездных систем. Затем появился еще один член экипажа. И раздал каждому из сидящих в помещении по сухому пайку, стандартному рациону питания, используемого военными. Давненько Кори не доводилось употреблять что-нибудь подобное, да и не уважала она, честно говоря, сублимированные продукты сомнительного качества. Девочка же, наоборот, с интересом съела все, хотя, возможно, на ее аппетит повлияли нервы. Затем произошел непродолжительный переход к следующей точке на начало прыжка, и вновь Руланда штатно перешла в субпространство. Первый день путешествия незаметно подходил к концу. Большая часть соседей, уже давно развалившись на своих туристических матрасах и приглушив освещение, спала. Отошла косной сною Надин, а вот Кори почему-то не удавалось заснуть. Тревожные мысли о будущем не давали ей покоя. От нечего делать, женщина активировала свой ком, надетый поверх бронекостюма, и с удивлением уставилась на уведомление о входящем сообщении. Видимо, она получила его еще во время пребывания на планете, но в связи с тем, что была слишком занята, не обратила на этот факт никакого внимания. Идентификатор отправителя был незнаком, и в базе контактов его определенно не значилось. Пожав плечами, фланг с интересом открыла личное сообщение и вчиталась. «Здравствуй, Кора. Надеюсь, мое письмо найдет тебя, где бы ты ни находилась». Несмотря на некоторые трудности, возникшие между нами в генерации, я искренне верю, что мы сможем наладить с тобой контакты и найдем взаимопонимание. Если ты прочитаешь эти строки, прошу тебя, ответь. Мне нужна твоя помощь, а тебе, вероятно, моя. В Империи сейчас хаос, и мы можем оказаться друг другу полезными. Бор, Винд. Прочитав послание, Фланг еще несколько раз пробежалась по нему глазами, чтобы убедиться, что они ее не обманывают после чего на секунду в ее сердце вспыхнула ярость. Вот ведь наглец, он еще и помощи хочет. Обобрал практически до нитки. Лишил с таким трудом заработанного в компиляре прогресса и еще что-то просить смеет. Однако спустя пару минут мысленных проклятий весьма уже немолодая по факту женщина успокоилась и начала трезво анализировать ситуацию. По большому счету это сообщение уже ничего не изменит. Она сейчас находится в космическом пространстве и выйти на связь не сможет. Хотя по прибытию все-таки, скорее всего, стоит ему написать. Может быть, этот ушлый мужик действительно окажется полезным, тем более сейчас, когда у нее на руках чужой ребенок, легитимизировать которого будет ой как непросто. Да и стоит узнать побольше об этом человеке. Мало ли, как дальше будут развиваться события в Силуране. Вполне возможно, при обострении ситуации ей придется кооперироваться с кем-нибудь. А этот мужчина, по крайней мере, как показалось, Фланг имеет представление о чести, да и ловок, чего уж греха таить. Да и кое-какие нерешенные вопросы по-прежнему не дают покоя. Может, он что-нибудь знает про ПТК? Информацию о нем ведь так найти и не удалось. Хотя вряд ли, он же все-таки новичок. Внезапно размышления были прерваны легкой дурнотой, и Кора машинально сверилась с часами, мгновенно высчитав время, прошедшее с момента очередного выхода в субпространство. С начала второго перелета прошло всего чуть больше полутора часов, хотя, по идее, прыжки должны были осуществляться на максимально протяженной дистанции, а она уже знала, что первый длился около четырех часов. Странно, почему экипаж Руланды вдруг решил изменить свои планы привыкшая не доверять ничему и никому, воспитавшая в себе благодаря пройденным генерациям чувство ощущения опасности, женщина на пригласие машинально активировала головную часть брони. Эти превентивные действия уже давно производились ею на подсознательном уровне. Системы модульного скафандра, собранного из частей, воплощенных компиляром, работали всегда, так что им не требовалось много времени, чтобы начать выводить всю доступную внутренней начинки информацию. На первый взгляд вроде все нормально. Соседи спят, один тоже, но почему-то все равно противно сосет под ложечкой. Прошло еще пять минут, и Кора уже было решила, что у нее разыгралась паранойя, как внезапно на внутреннем экране забрала шлема, вспыхнула надпись с тревожной информацией. «Заражение атмосферы. Токсин не идентифицирован». Пазл в голове сложился моментально. «Вот ведь ублюдки». Сначала успокоили бдительность, а теперь, значит, решили радикально сократить процесс доставки пассажиров, попросту избавившись от них. Мысль еще не до конца сформировалась в голове, а тренированное тело уже само метнулось к спящей девочке. Фланг совсем недавно помогала надевать на нее скафандр, так что найти кнопку аварийной герметизации не составляло труда. Резкое нажатие и простой металлизированный стеклопластиковый шлем оградил Надин от отравленного воздуха, причем подросток и не думала просыпаться. Несмотря на то, что ее спутница довольно чувствительно дернула ее за плечо. Только вот сейчас надо было спешить и попытаться помочь другим пассажирам. Однако, метнувшись к ним с желанием вручную закрыть их скафандры, кора остановилась как вкопанная. Отметки на экране тактической системы ее броневого костюма однозначно утверждали, что этот порыв для оказания помощи запоздал. Видимо, токсин, примененный контрабандистами, действовал очень быстро потому что сейчас все соседи по каюте уже были мертвы, а ведь прошло всего 5-7 секунд с момента обнаружения, не больше. Фланг вновь метнулась к подростку и попыталась растрясти ее, но несмотря на то, что показатели жизнедеятельности наблюдались, были они явно занижены, и стало понятно, скорее всего, один успела получить какую-то порцию яда, однако она все еще жива и это обнадеживает. «Суки, мрази!» Рычала разъяренный фурией Амазонка: Если она умрет, то вы будете подыхать очень долго. А организм профессионалки, попавшей в критическую ситуацию, уже сам переходил на рельсы войны. Скальт оказался той еще тварью. Мало того, что денег содрал нещадно, так еще и решил заработать как следует, уменьшив плечо использование своего корабля. В гадалке не ходи сейчас по всем занятым помещениям пойдет зачистка произведут контроль, а затем избавятся от тел, чтобы уже в самое ближайшее время вернуться и на Килтуане снова набирать наивных бедолаг. Что же делать? Ответ на этот вопрос в данной ситуации может быть только один. Воевать. И пусть ублюдки пожалеют о том, что сделали. Хорошо, что никаких особых систем безопасности в этих технических помещениях, наспех, переоборудованные под псевдокаюты, нет. Хотя, возможно, это было сделано специально. Кто его знает, в любом случае следует подготовиться к встрече гостей. Кора не испытывала какого-либо мандража или неуверенности. В сотни раз она смотрела в глаза смерти и сама была ею. Сейчас же отличие состояло лишь в том, что после гибели она не сможет откатиться на предыдущий уровень и скорректировать прохождение. Правой рукой переведя ком в транспортное положение, чтобы он не мешал гравитационному излучателю, женщина еще раз оценила диспозицию, Затем, подумав, что у нее еще есть какое-то время на подготовку, переместила тело так и не пришедшей в себя, но во всяком случае пока живой, девочки поближе к углу. А затем перенесла пару трупов и укрыла ими тщедушное тельце. Раздавить они ее не раздавят, зато, по крайней мере, будет шанс хоть частично уберечь ее от шального выстрела, если они последуют. Вряд ли члены экипажа «Руланды» будут использовать какое-нибудь мощное оружие. Скорее всего, кинетику, да и то не факт. Разумнее применить простой нож. А то вдруг кто-то по какой-то нелепой случайности смог выжить, и неудачная попытка его ликвидации повлечет за собой пробитие корпуса. Пользоваться плазмером, любимым оружием, размещенным на правой руке, точно не стоит. Следует оставить его на самый крайний случай. Сейчас в дело должен вступить гравитационный резак, и то пришлось слегка уменьшить его мощность. Минут через пять интеллектуальная система скафандра просигнализировала о том, что состояние атмосферы вновь начало меняться. Видимо, команда решила откачать отравленный воздух. Значит, в скорости следовало ждать гостей. Так и случилось. Чувствительные сенсоры уловили какие-то посторонние звуки. Вжик-вжик, вжик-вжик. Спутать их с чем-либо другим было сложно. Легкий электромагнитный кинетический болтер. Затем раздался едва слышный звук сдвоенных шагов. Говоривший о том, что по коридору идет пара чистильщиков. И, наконец-то, дверь в помещение начала открываться. Вот не были готовы ребятки к тому, чтобы расстаться со своими жизнями, как не обладали достаточной подготовкой, потому что попытались войти, даже не убедившись в относительной безопасности отсека. Да так и лишились убийцы своих голов, начисто срезанных с прессованной гравитационной волной после чего Кора за пару секунд затащила их трупы внутрь, вытряхнула из срезанных шлемов головы и всмотрелась в лица убийц. Так и есть. Оба этих молодчика сопровождали капитана Демоля при приеме пассажиров. Один их сюда и приводил. Интересно, сколько их вообще на борту. Наверняка немного. Посвящать большое количество людей в мутной делишки не самая лучшая идея. Да и управлять таким кораблем можно с минимальным количеством экипажа. Ну что ж, Несколько упрощает задачу. Надо бы, конечно, оставить одного в живых, ранить и допросить, но что сделано, то сделано. Надо будет приберечь какого-нибудь бедолагу для этих целей на будущее. Запоздало пришло понимание, что она попросту не обладает нужными компетенциями для управления таким сложным устройством, как космический корабль. К тому же совершенно не знает, где он в данный момент находится. Так что с ликвидацией негодяев придется подождать». По крайней мере, демоли следует оставить в живых, иначе можно попросту так и остаться, болтаться на бесполезной лоханке непонятно где в бездне космоса. Составив четкий план действий, Кора двинулась дальше по коридору, пытаясь попутно разобраться в хитросплетении переходов и палуб. Судя по всему, грузовой отсек, в котором их разместили, располагался где-то в кормовой части, а органы управления должны были, согласно логике, находиться в носовой, так что туда и следовало пробираться задействовав на максимум возможности своего броневого костюма, способного определять различного рода энергетические засветки, в надежде тем самым заметить датчики системы безопасности раньше, чем это сделают они и сообщат команде о том, что одному из пассажиров удалось выжить, и он весьма решительно настроен. Однако длительного блуждания не потребовалось. Фортуна в этот день была на стороне фланг, потому что вскоре она вновь услышала все те же звуки болтера в одном из помещений впереди по ходу своего движения. Заглянув в отсек, девушка обнаружила двух людей в скафандрах, методично шагающих сквозь ковер из человеческих тел. Здесь, видимо, должно было перевозиться человек сорок, не меньше. Вжик-вжик, короткий выстрел в голову трупа на всякий случай, и убийцы идут дальше. Момент показался коре максимально удачным. Немного подкорректировав настройки левого излучателя, слегка увеличив фронт производимой им волны, Она неслышной тенью возникла в дверном проеме и произвела выстрел, уже особо не переживая о том, что волна на излете может повредить кого-то из пассажиров. Этим уже точно все равно. А затем метнулась к моментально решившимся нижних конечностей контрабандистам, и пока те, шокированные, падали на палубу, начисто срезала одному из них правую руку по локоть, потому что он умудрился не выпустить оружие, как тот, которому повезло чуть больше. Одного из верещавших мужчин Фланг узнала сразу. Капитан Демоль собственной персоной, расширив глаза, смотрел на появившуюся неизвестно откуда пассажирку и инстинктивно пытался дотянуться до срезанных ног. Судя по всему, скафандры покалеченных мужчин обладали системами медицинской стабилизации раненых, потому что начавшееся кровотечение практически сразу остановилось, внутренняя подкладка зажгутовала поврежденные конечности и, похоже, даже успела вколоть им кое-какое обезболивающее потому что первый шок подозрительно быстро начал отпускать обоих. Но женщине нужно было брать инициативу в свои руки, и фланг склонилась над поверженными противниками. «Доброй ночи, ребятишки. Тетя Кора пришла. Неприятности вам принесла. Жить хотите?» Ласково пропела она. «Что тебе надо?» Выдавил из себя капитан корабля, решивший переквалифицироваться в откровенного пирата. «Ты знаешь, коротколапый красавчик, очень много всего. Но для начала мне нужна информация. Сколько человек на борту? Врать не советую. Очень, знаешь ли, вредно для здоровья». Помахал рукой с интегрированным в нее гравитационным резаком Кора. «Четыре», — скривившись, признал Рич. «Еще раз посмотришь на Болтер», — пригрозил заметившее движение глаз собеседника женщина. «И я оставлю тебе вместо рук два обрубка. Даже помочиться самостоятельно не сможешь». «Уловил мою мысль, а теперь заткнись!» «Сколько членов экипажа на борту, сынок?» Обратилась она ко второму раненому, лишившемуся руки и обеих ног. «Капитан же сказал, четыре. Кроме нас еще двое!» Простонал парень. «Замечательно. Просто чудесно. А ты у нас кто?» поинтересовалась Кора, узнавая в покалеченном того самого паренька, который и доставил их с Надин на Руланду. Флин, Флин Бомон, пилот!» «Что же ты, гнида, вместо того, чтобы кораблем управлять людей, убиваешь?» Голос Кора источал патоку, и от этого становилось только страшнее. «Мне приказали!» Отводя глаза, отчаянно выкрикнул пилот. «И сколько вы таких рейсов уже сделали?» «Это четвертый», — признался напуганный парень. «Нехило вы развернулись. Сколько пассажиров угробили в этом рейсе?» «168». «Где мы сейчас находимся?» «Недалеко от Гуланта. Сделали крюк для отвода глаз. Необитаемая система. У нас тут база транзитная. Вернее, склад». В голосе пилота сквозило страстное желание сотрудничать. «Молодец. Хороший мальчик». «Думаю, будешь жить. Хреново, но будешь. Полежи пока и подумай над своим поведением». «Но что же ты, парень?» — обратилась она к капитану корабля. «Думаешь, дальше делать? Как будем решать нашу проблему?» «Мы тебе нужны. Я тебе нужен. Без меня корабль никуда не полетит». Убежденным тоном ответил Демоль. «Значит, этот?» — она кивнула на пилота «Нам не нужно его, можно вычеркивать из уравнения!» И направил он на трясущегося бедолагу руку с активированным излучателем. «Врет он, все врет. Я тоже могу управлять кораблем, у меня есть все права. И скин примитивный, не убивайте, пожалуйста!» Заверещал Бомон. «Заткни басть, Флинн!» — прорычал капитан. «А ты, оказывается, еще и врунишка, Рич. Ай-яй-яй!» «Следующий вопрос. Чем травили людей?» Перевела стол излучателя на демоле «Кора». «Боевой никуланский таксин «Кардуар-117» из старых запасов». Вынужден был признать раненый капитан. «Антидот есть?» «Есть, есть у него, в сейфе точно есть!» Запричитал паренек, пытающийся любым способом выкупить собственную жизнь. «Сколько персонала на базе?» Задала очередной вопрос женщина. «Она необитаема, там нет никого». Продолжил принудительную исповедь пилот. Ну вот и зачем, скажи мне, Демоль, ты мне нужен. Помощника, мне кажется, я себе уже нашла. Покачала головой Кора, поднимая с палубы обороненный контрабандистом Болтер. Деньги, выдохнул Рич. У меня есть деньги. Много денег. Все, что мы собрали с этого рейса, почти 50 миллионов империалов, я еще не перевел их боссу. «Ну вот, малыш, это уже совсем другой разговор», — улыбнувшись, задумчиво произнесла Фланг, понимая, что, похоже, все-таки ей удастся закончить это путешествие, причем еще и с немалой прибылью. «Нет худа без добра. Видимо, так было суждено. Эти средства сами пришли ей в руки, отказываться от них глупо, тем более ей еще на один надо помочь. Только сначала необходимо вколоть ей антидот» женщина поднялась на ноги и, схватив обоих раненых за руки поволокла их к выходу надо было спешить еще во время движения по коридорам руланда со своим стонущим грузом кори удалось выяснить всю необходимую информацию в данный момент корабль уже находился на полпути к небольшому астероидному поясу в одном из крупных осколков породы которого и находилась база если ее так можно было назвать оказавшись рядом с каютой капитана Женщина, оставив пилота лежать в коридоре, затащила Демоля внутрь, выпотрошила личный сейф и нашла в нем, к слову сказать, достаточно много достойного внимания. Но сейчас ее прежде всего интересовал антидот. Небольшая коробочка с десятью шприц-тюбиками оказалась у нее в руках, после чего она вытащила тело и положила неподалеку от гораздо сильнее покалеченного подчиненного. «Если к моему возвращению вы хоть на миллиметр сдвинетесь в сторону...» то я медленно разрежу вас на тысячи кусочков. Пригрозила фланг, после чего быстрым шагом направилась обратно в кормовую часть корабля, намереваясь помочь Наден. Освободив ее заваленное трупами тела, она сразу же вытащила девочку в коридор, деактивировала скафандр и вколола в шею антидот, после чего подняла на руки и понесла в носовую часть. К сожалению, Роланд действительно являлась самой настоящей космической развалюхой, хоть и достаточно уверенно держащийся на ходу. Но вот медицинским отсеком в ней, увы, и не пахло. Фланг не имел понятия, что за токсин скрывался под названием Кордуар-17 и каким именно образом он должен был действовать, так что оставалось надеяться, что антидот сработает и подросток придет в себя. Уложив девушку в каюте капитана и убедившись в том, что покалеченные контрабандисты вняли ее настоятельные рекомендации, скоро потащила обоих в рубку, после чего, угрожая оружием, перевела административные права на себя. К этому времени грузовичок уже почти достиг места назначения, и как только это произошло, пилот, помещенный в кресло, сделал так, чтобы корабль лег в дрейф, после чего заглушил маршевый двигатель. Все это время Флин умолял оказать ему медицинскую помощь, но Фланг пообещал заняться этим вопросом только когда контрабандисты-неудачники полностью выполнят свою часть договора. По словам парня, пользовались базой редко, однако после начала паники их босс Скальд нашел ей новое применение. Именно сюда и свозили трупы, после чего они утилизировались, дабы не оставлять следов. Ведь если просто выбросить их в космос, то кто-нибудь случайным может их найти. Бомон сообщил, что на базе имелся суд пространственный передатчик, и это в данной ситуации больше всего обрадовало женщину. Прежде чем продолжить движение в сторону центральных систем силурана, Она планировала поправить свой пошатнувшийся бюджет.